Одно за другим накатывали чувства, обычные после нападения, как она знала, страх, злость, унижение, печаль и мстительная ненависть. Как раз сейчас, лежа в постели, она бы ничуть не возражала, если бы этих двоих поставили на колени и пристрелили. Пришла медсестра, помогла ей одеться, до живота больно дотронуться, на колени ссадина. Медсестра поднесла зеркало, чтобы Бергита смогла причесаться, и она увидела, что очень бледна. «Вот, значит, как я выгляжу, когда мне страшно. Не забуду». Врач появился, когда она сидела на койке, готовая вернуться в гостиницу. «Боль в горле пройдет, вероятно, уже к завтрашнему утру», — сказал он. «Спасибо вам за все». «Как я доберусь до гостиницы?» «Полиция вас отвезет». В коридоре ждали трое полицейских. один с устрашающим автоматом в руках. На лифте они спустились вниз, сели в полицейскую машину. Бергитта сама себя не узнавала, ведь даже название больницы не запомнила. Немного погодя, перед глазами вроде бы мелькнула стена запретного города, но, может, она и ошиблась. Полицейские не включали ни сирену, ни мигалки. — Вот спасибо. Совершенно ни к чему привлекать внимание. У подъезда Бергитта вышла. Машина уехала, она даже обернуться не успела. Только по-прежнему удивлялась, откуда они знали, в какой гостинице она живет. Когда она сообщила портье о потере ключа, ей выдали новый, в ту же секунду. И она поняла. Ключ лежал на готове. женщина партия улыбалась. «Она знает», — подумала Бергитта. Полиция побывала здесь, сообщила о разбойном нападении, предупредила. По дороге к лифтам она думала, что должна бы испытывать благодарность, но чувствовала лишь недовольство. И когда вошла в номер, оно не уменьшилось. Сюда явно кто-то заходил, не только горничная. Конечно, возможно, на минутку забегала Карин. Что-то взять или переодеться вполне возможно. Но ведь и полиции... Ничто не мешало украдкой наведаться в номер. Или это был кто-то еще? В Китае наверняка есть служба безопасности, которая всегда незрима или почти незрима присутствует рядом. О визите ей сообщил пакет с играми. Она сразу заметила, что он лежит не там, где она его оставила. Медленно обвела взглядом комнату, чтобы ничего не упустить. Но кто-то, не таясь, переложил другое место только пакет. Бергитта прошла в ванную, на СССР там же, где оставлен утром, содержимое в полном порядке. Она вернулась в комнату, села в кресло у окна, дорожная сумка стояла открытая. Бергитта встала и принялась осматривать вещи, одну за другой. Если кто и рылся в сумке, то постарался действовать незаметно. Лишь добравшись до дна, она вмиг замерла. Там должен был лежать фонарик и коробок спичек. То и другое она всегда брала с собой в поездки после того, как за год до свадьбы со Стаффоном поехала на Мадейру, а там на сутки с лишним вырубили электричество. Вечером она пошла прогуляться к скалистым кручам на окраине Фуншала, и вдруг все утонуло в кромешном мраке. Несколько часов она буквально ощупью пробиралась гостиницы и с тех пор всегда держала в сумке фонарик и спички. Этот коробок с зеленой этикеткой был из хельсингборгского ресторана. Биргитта снова перетряхнула одежду, но спичек не нашла. Может, переложила в украденную сумку? Иногда такое случалось. Однако при всем старании она не могла припомнить, чтобы доставала спички из большой сумки. Кто же забрал коробок из номера, который обыскивал втайне? Она опять села у окна. Последний час в больнице. У нее уже тогда возникло ощущение, что держат ее там без всякой необходимости. Какие такие анализы? Видимо, на самом деле, пока она там торчала, полиция обыскивала гостиничный номер. Но зачем? В конце концов, напали-то на нее, верно? В дверь постучали. бергита вздрогнула. Посмотрела в глазок. Полицейские. С тревогой открыла. Полицейские другие. Не те, что в больнице. Одна из них женщина, невысокая. В ее годах. Заговорила. «Мы просто хотим убедиться, что все в порядке». «Спасибо». Полицейская знаком показала, что хочет войти. Бергитта постранилась. Один полицейский остался в коридоре, второй занял пост в передней Женщина провела Бергитту креслом у окна, положила на стол папку. Что-то в ее поведении удивило Бергитту, но она не могла сказать, что именно. «Мне бы хотелось, чтобы вы внимательно взглянули на фотографии. У нас есть показания свидетелей, И, пожалуй, мы знаем, кто на вас напал. Но ведь я ничего не видела. Разве только локоть? Но его не опознаешь. Полицейская не слушала. Достала из папки несколько фотографий разложила на столе. Молодые мужчины. Возможно, вы все-таки что-то видели. Хотя и не вспомнили сразу. Бергита Руслин поняла, что протестовать бессмысленно. Перебрала снимки... Думая, что эти молодые парни однажды может статься, совершат преступление и будут казнены. Разумеется, все они ей незнакомы. Она покачала головой я никогда их не видела. — Вы уверены? — Вполне. — Никого из них? — Не видели? — Никого. Полицейская убрала снимки в папку. Бергитта заметила, что ногти у нее обкусанные Мы поймаем нападавших, — сказала полицейская перед уходом. — Сколько вы еще пробудете в Пекине? — Четыре дня. Женщина кивнула и вышла из комнаты. — Ты и так знала, — возмущенно думала Бергитта, закрывая дверь на цепочку, — что я пробуду здесь еще четыре дня. Зачем спрашивать, раз знаешь? Меня на Мекине не проведешь. Она подошла к окну, посмотрела вниз на улицу. Полицейские сели в машину и уехали. Бергитта легла на кровать. Что привлекло ее внимание, когда полицейская вошла в номер, она по-прежнему не могла сообразить. Закрыла глаза, подумала, что надо бы позвонить домой. Проснулась она, когда за окном было темно. Боль в горле потихоньку отступала. Но само нападение казалось куда страшнее. Ее охватило странное ощущение, будто оно еще не произошло. Она достала мобильный, Позвонила в Хельсингборг. Стаффона дома не было. По мобильному он тоже не ответил. Оставив сообщение, она хотела позвонить детям, но раздумала. Снова вспомнилась украденная сумка. Мысленно она еще раз перебрала содержимое. Шестьдесят долларов пропали. Но большую часть наличных денег она заперла здесь. В маленьком сейфе. Мысль, молнией мелькнувшая в мозгу, заставила ее встать и открыть дверцу гардероба. Сейф заперт. Она набрала код, проверила содержимое, все на месте. Бергитта заперла сейф. Снова попыталась понять, почему поведение полицейской показалось ей странным. стала у двери, попыталась представить себе, что ускользает из памяти. Тщетно. Снова легла на кровать, мысленно перебрала фотографии, который полицейская доставала из папки.